главва 79 Приблизился день освобождения Франка из заключения. Срок отсижен, непостижимо мысли разбегались. Прошли годы, а он даже не заметил как. Часть Френка все еще как бы наблюдала со стороны, отстранившись от жизни с ее эмоциями. Это приносило успокоение, Избавляла от боли, страха, воспоминаний. Ничего, кроме холодного солнечного света на угловой террасе. Жизнь в тюрьме подарила ему возможность проводить четыре 5 часов в день без единой мысли в голове. Перспектива потерять ее не особо его прельщала. Расщепление личности, безмятежность. Наплевать на название. Для него это была насущная потребность. Наступило, насколько он мог судить, еще одно изменение. Он перестал бояться. Так ему, по крайней мере, казалось. Присутствие страха он, конечно, заметил бы. Фрэнк превратился в человека привычки. Ешь, гуляй, работай, читай, спи. не радости, Не уныние? Ну, не совсем так. Освободиться от страха он желал всегда. Посмотреть на диких животных еще раз тоже. А еще хотел, чтобы людей освободили из заключения в лагерях беженцев, как освободили его. Очень разнообразные желания. Одни он мог попытаться исполнить, другие были в недосягаемости. Каждое утро тюремным фургоном, городским трамваем или автобусом Фрэнк приезжал в центры для беженцев, помогал наводить порядок на кухне или ходил пешком в деловую часть города, пересекал Лиммат взад-вперед по множеству мостов, нередко упираясь в один из парков на берегу озера. Сегодня он пришел посмотреть на Гроссмюнстер, передать привет духу Цюриха серому и аскетичному. Церковь напоминала старый бетонный склад, только очень высокий и практически пустой. Фрэнку всегда казалось забавным, что такое место назвали храмом и поклонялись в нем Богу. Архитектор Цвингли в роли дзен-монаха, поборника пустоты, чистоты духа, Средоточие благочестия как вызов церквям в стиле барокко самой идеи церкви? Что этот храм говорит о самих швейцарцах? Не лучше ли выражает их нынешний дух изящная фрау Мюнстер на противоположном берегу реки? Может быть. Фрэнк пересек реку еще раз. Миновал табличку «Здесь спал Гёте» и вошел в церковь святого Петра. Нет, и она не годится. Прилизанная, китчевая, сплошной альбастр Нынешние швейцарцы не такие. Баухаус прошелся по ним катком. Теперь всем подавай дизайн, возврат к цвингли, либо скачок в будущее, к чистым линиям космического века. «Функциональность как форма. Да, это швейцарский стиль. Сделай на совесть, чтобы долго простояло. Чистота, незамысловатость, отточенность, стильность. Старомодные ужимки Хайди изгнаны в туристические районы Альп, где им и место. В Цюрихе главная функциональность». Фрэнк прошел мимо женского клуба на берегу Лиммат. С другого берега реки на загорающих женщин, словно похотливый Джеймс Джойс, взирал ресторан-кафе «Адеон». Оттуда до перекинутого через исток Лиммат моста Квайбрюке. На западе вдоль берега озера раскинулся первый парк. Фрэнк посидел на скамье над крохотной пристанью, полюбовался на статую Ганимеда, протягивающего руку к сидящей на земле большой птице. Простой жест, загадочный в своей бессмысленности. Фрэнку нравились такие статуи. Ганимед как бы говорящий «Опа!» Вылит и Фрэнк на перепутье Что он предлагает большому орлу? Фрэнка пробила дрожь. На солнечном свете... Пусть даже слабым, не должно быть зябка, но он ощущал холод. Потом нахлынула тошнота, и с подпор разом выступил холодный пот. Фрэнк мысленно попытался отогнать неприятное ощущение. К его облегчению попытка удалась. А вот одежда стала влажной. Он ослабел и замерз. В последнее время такое случалось несколько раз — Он никому не рассказывал, старался не обращать внимания. От чего-то под лучами блёклого солнца он чувствовал себя только хуже. Фрэнк поднялся, неуверенно держась за подлокотник скамьи, спустился по широким ступеням до кромки воды, лижущей бетонные опоры пристани. Этот вид вызвал из памяти позабытую картину, которую нельзя было вспоминать. Фрэнк знал, что она такое и отвлекся от нее, опустив руки в воду. Холодная альпийская вода чистая и свежая. Мэри Мёрфи говорила, что воду из озера можно пить. Она в нем плавала, она знает. Фрэнк зачерпнул пригоршню и поднес к губам: Холодная, пресная, с небольшой примесью органики. По вкусу было ясно, что вода еще неделю назад была снегом. Фрэнк выпил несколько пригоршней, не обращая внимания на прохожих, слегка обеспокоенных видом человека, пьющего из озера. Джеймс Джойс говорил, что в Цюрихе завтракать можно прямо с мостовой. Раз так, то и озерную воду тоже можно пить. Фрэнк вспомнил, что раз или два даже в ней плавал. С тех пор прошло много лет. Тогда его звали Джейк. Как давно это было? Он сделал глубокий вдох. Что-то было не так. Фрэнк ощутил головокружительную ледяную слабость, которую не мог передать на словах. Люди говорили, что освобождение — это шок, Несколько недель накануне тянутся как вечность. Ты сходишь с ума, начинаешь бояться свободы, хочешь вернуться обратно. Когда настало его время, он ничего этого не почувствовал. Старые привычные реакции организма, якобы отражающие умственное состояние, не появлялись. Да, он страдал от посттравматического стрессового расстройства, Однако за этим диагнозом всегда крылось больше Что есть травма? Что есть стресс? Что есть расстройство? Никто не знает. В джунглях человеческого разума никогда не прекращается брожение, поиски просеки, поиски водоема. Все это под неясным светом кипящих мыслей, в полусне, в полуяве. Зачем помогающие ему пытаются найти для этого слова, непонятно. Ну, видимо, желают помочь. Люди не могут без слов, выражают ощущения словами. Иногда получается, а иногда нет. Нужных слов не находится. Косой полоснул страх. Что-то не так. Фрэнк, осторожно глядя под ноги, поднялся по ступеням. Неподходящее место, чтобы спотыкаться. Вокруг много гуляющих. Если он упадет, к нему поспешат на помощь, заметят электронный браслет на щиколотке и подумают, что он наркоман. Нет, надо держаться. Фрэнк вышел на улицу, отдышался. Оценил состояние, потряс руками и ногами. Они двигались как надо, и он воспрял духом. Перешел через оживленную улицу к переулкам между Банхофстрассе и рекой. Там была кондитерская, в которой продавались засахаренные дольки апельсина, до середины обмакнутые в разные сорта шоколада. Ему нравился самый темный. Дольки отборных апельсинов, Горько-сладкие, не до конца высохшие, покрытые отборным шоколадом. Фрэнк завел привычку. Купив всего одну дольку, долго смаковал ее по пути. Продавщица сразу его узнала, не дожидаясь заказа, взяла дольку щипцами и опустила на листок вощеной бумаги. Фрэнку достаточно было просто кивнуть. Он вышел на узкую пешеходную улицу, мощенную плоской, гладкой плиткой, почти похожей на булыжное покрытие, почти, да не совсем. Направился к параде плац, пересек трамвайные пути, идущие вдоль Банхофстрассе, и углубился в район, прилегающий к ставшей такой знакомой тюрьме. Апельсин и шоколад. Шоколад и апельсин! — Горькое и сладкое, темное и светлое. Вкус составных частей сливался в отдельный особый вкус, цельный и вязкий. На языке таяли сахар, немного жиров, возможно, толика кофеина. Свернув за угол и увидев здание тюрьмы, Фрэнк почувствовал себя лучше. Он преодолеет напасть дождется освобождение с таким же стоицизмом, с каким переносил заключение, выйдет и снимет квартиру по соседству. Напротив автобусного депо находилась коммунальная квартира. Он записался в очередь на жилье, как только начал отсидку. Теперь в квартире освободилась маленькая спальня. Он поселится в ней и будет жить, как жил до сих пор. Не высовываться, не загадывать наперед». Мэри Мёрфи долго не появлялась. Фрэнк даже начал волноваться. Когда она, наконец, пришла, он рассказал ей за столиком в кафе напротив тюрьмы о встрече с горными козами на склоне Пилата. У него не получилось рассказать как следует. Он заметил, что смысл до Мэри не дошел. Фрэнк плюнул и раздраженно посоветовал, чтобы она съездила и посмотрела сама. «Я рада вашей поездке», — односложно ответила мэри. Фрэнк спросил, чем занимается отдел Министерства по делам беженцев. «Их уже около 140 миллионов», — сказал он, — «а будет еще больше. Население Германии и Франции вместе взятых. Хуже некуда». «Я знаю». «Вам надо выработать план, который поддержит все правительства. Вы изучали положение, существовавшее после мировых войн?» Миллионы беженцев бродили по миру, умирая от голода. После Первой мировой войны решение проблемы поручили Фриттефу Нансену. Он придумал систему нансоновских паспортов, разрешавших беженцам въезд в любую страну мира. «Это правда?» «Кажется, да. Я читал, но не очень подробно. Зато у вас есть команда, которая могла бы этим заняться. Нужно снова ввести нансоновские паспорта». Мэри вздохнула. «Боюсь, многие страны на это не пойдут». «Повторите трюк с центральными банками. Либо план, либо хаос. Да, есть лагеря, и я знаю, что вы их посещали, однако те, которые видел я, скорее похожи на тюрьму, только хуже. Беженцы понятия не имеют, как долго их там продержат и чем они провинились». Европа наказывает жертв. Судан принимает больше беженцев, чем все страны Европы. А ведь Судан в развалинах. Люди бегут в Европу, а их называют экономическими мигрантами, как будто их собственные граждане делают не то же самое. Ищут лучшую жизнь, проявляют инициативу. Но если ты приехал за этим же в Европу, ты преступник. Пора это менять. — Так поступает не только Европа, — покачала головой мэри. «Но вы-то находитесь в Европе!» — воскликнул Фрэнк. Мэри потупилась, глядя в чашку кофе Фертик. Опять повторялся первый вечер, что не предвещало ничего хорошего. Фрэнк наседал, требуя большего от министерства. Мэри негодовала. С другой стороны, она все еще встречалась с ним, хотя прошло столько лет. Странно, он не мог понять причину. Фрэнк внезапно осознал, насколько для него важны эти встречи. Он их жаждал. Они представляли собой нечто невыразимое словами. Ирландка, слегка взбалмошная, проявляет к нему нездоровый интерес. Нередко ведет себя с оттенком жестокости и мстительности, шпыняет его, что дико раздражает. И все-таки он привык к ее визитам, нуждался в них. «Это вам надо съездить в Альпы», — предложил Фрэнк. «Вы сами мне это посоветовали и оказались правы. Теперь я даю вам такой же совет». Мэри кивнула. «Может быть».